Карамзин. Большая русская литература, не путаться с средневековой словесностью, началась со скромной повести, опубликованной в 1792 году 26-летним молодым писателем Николаем Карамзины. Текст «Бедной Лизы» уместился на нескольких журнальных страницах. Повесть повторяла многие ходы тогдашней европейской прозы. И никто тогда не мог подумать, что из неё, как из прекрасной почвы, произрастут десятки грандиозных книг, от Кавказской пленницы до Пиковой дамы и от Преступления наказания до Воскресений. И что образ главной героини станет настоящей матрицей, лекалом, по которому великие писатели будут кроить своих бесчисленных персонажей. Воротынский Эду, Пушкин барышню крестьянку и бедную воспитанницу Лизу, Достоевский Лизавету Ивановну, несчастную сестру старухи-процентщицы и блаженную Елизавету, но вышло именно так. Конечно, повесть была дерзкой. Вообще молодой Дойк Карамзин любил нарушать границы литературного приличия. Стратегия его писательской повести была скорее похожа на стратегию Владимира Сорокина, чем благовоспитанного реалиста. Он последовательно проверял на прочность цензурные и моральные границы своей литературной эпохи. Бедной Элизе симпатии описал самоубийцу в острове Борнхольм с плохо скрываемым сочуствием извразив инцест. Но только дерзостью его успех не объяснишь. Всё гораздо интересней и сложней. В его короткой повести был создан первый самобытный образ русского литературного героя. И в этом главная причина колоссального успеха. Проблемы, поставленные им перед читателем, вторичные. Гёте написал своего юного вертора на 18 лет раньше. Предромантики давно уж покусились на религиозные и этические табу. Тут ничего принципиально нового не было. Но героиня по-настоящему неповторима. Она произросла на русской почве. Конечно, настоящая свобода автора совсем не в том, чтобы полностью закрыться от чужих влияний. Если он по-настоящему свободен, то ему не страшно взять за образец чужой. Но до этого уровня еще нужно дорасти. А для начала кто-то должен оттолкнуться от чужих примеров и попробовать создать свое неповторимое и незаемное влияние. в этом смысле, "Кармзин" был первым. Его старшие современники умели хорошо копировать. Автор авантюрных романов Михаил Чулков Пригожее повариха или похождения развратной женщины 1770 год работал по лекалу плута пикаро из европейского потуевского романа. Чувствительные любовники Фёдора Эмина Письма Эрнеста и Доравры, 1766 год, были словно списаны с героев Юлии или Новая Лоизы, Жан-Жака Руссо. А те, кто, подобно сатирику Владимиру Левшину, повести о новомодном дворянине, пытались подсмотреть героев жизни, не умели создавать объем. Их персонажи плоские, однозначные, как говорящие фамилии. Негодяев, развратин, лицемеркин. Подлянкин, что ж до героев философско-сатирической прозы Ивана Андреевича Крылова, то это просто отвлеченные идеи, представшие в виде людей. Ни характеров, ни судеб, сплошные однозначные эмблемы. Для аббасин, за которые он примется в начале XIX века, это хорошо, а для большой сюжетной прозы маловато. Единственных из современников Карамзина, кто... выбивается из этого ряда. Александр Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву вышло за два года до Бездной Лизы. 1790 год. Здесь уже есть стробка и попытка показать характеры без оглядки на чужие образцы. Стряпчий, пахарь, карп, дементий, сам рассказчик. Но тогда же в 1790 автор был приговорён и выпал из живой словесности. Первое российское издание по тешести оказалось, к сожалению, единственным вплоть до Октябрьского манифеста 1905 года. Так и вышло, что именно бедная Лиза развернула русскую литературу в новое направление. Читатель получил принципиально иной тип героя. Это не маска, не тип, не эмблема, а живой, неоднозначный образ со множеством противоречий. многократным усилением вины и готовностью рассказчика сочувствовать виновнику чужого горя. И, конечно же, образ рассказчика не менее с не более важен, чем характеры персонажей Лизы и Эрста. Прорыв Канна не был подхвачен современниками. Его находки тиражировались во множестве эпигонских сочинений 1870-х годов, лишаясь глубокого смысла. но победителем в литературе всегда оказывается тот, кто сумел дождаться своего часа и прорасти в будущем. Карамзин дождался, и опыт пригодился Пушкину. Это и решило дело.